Глава 15. Из всех обитателей Герцарского замка выжил только один человек. Как легко догадаться, это был молодой вождь, который, воспользовавшись своей общей суматохой, выбрался из своей камеры за мгновение до того, как рухнули стены темницы. Побродив некоторое время по обломкам дворца, он выбрался в царственный сад, где в это время среди крон фруктовых и аккуратно подслеженных кустов как раз отдыхал от дневных забот уже знакомый нам «мудрый ворон». Заметив выжившего, он немедленно взлетел с дерева и, медленно покружив ногу юноши, рассказал ему о том, что произошло с Зиландайм, а затем приказал молодому вождю дождаться наступления темноты, чтобы тот поднялся по хрустальной лестнице на небеса. Закончив свое повествование, мудрый вон взмахнул крыльями и взнул воздух, оставив молодого вождя одного в царственном саду. Прочитав это, Джавид поднял глаза от книги и обменялся многозначительными взглядами с Вину Сушницей, чье лицо в мягком свете накаливания казалось необычайно серьезным для восьмилетнего ребенка. Далее в замешательстве его губы и поел пальцем по обивке кресла, в котором сидела. Дядя Джафа, что же было дальше? спросила она после минутного молчания. Это был конец. сказал хозяин квартиры, собираясь за в книгу. «Послушай, нет, подожди, подожди!» Смолилась девочка, вставая со своего места. Без лишних слов, Джафет послушно передал книгу в руки к нему Дели, которая в следующую секунду открыла ее на странице с закладкой и, намолчив лоб, начал внимательно изучать из режима. И в самом деле, последняя строчка была именно той, которую дядя Джаф почитал ей только что вслух. За ней следовала совершенно другая история под названием Молли и ее прелестные родители, автором который был некий Макьел Нему. Поняв, что на этом сказка действительно подошла к концу, Делли со вздохом захлопнул книгу и посмотрел на Джафета своими большими глазами, как застыл безмолвно печаль. Мужчине ничего не оставалось, как молча кивнуть головой, словно подтверждая правильность его вводов. «Тебе понравилась эта сказка?» – спросил Джордан девочку, поднимаясь с кожаного дивана. Делия продолжала задумчиво стоять с книгой в руках. Со стороны казалось, что она не совсем уверена, насколько ей понравилась история, которую почитала хозяин квартиры. Прислушиваясь к собственным ощущениям, она несколько раз оглядела комнату, стараясь не задерживаться взглядом на своих собеседников. Наконец Делия приняла решение и утвердительно кивнула головой. «Да, это было неплохо», — сказала малышка с некоторым смущением. «Я ожидала, что все закончится банально, но...» Что ты подразумеваешь под словом банально? Шеффит, который, наверное, пожалуйста, естественно, крест, с шоу внезапно ошибился. Ну, Далее смутилась, начиная краснеть. Если бы молодой ложь на шумах кизы поцеловал ее, они были бы счастливы, тут бы довольно типично, хотя и романтично. Она остановилась на полусловиях, казалось его трудно подобрать слова, которые могли бы адекватно передать ее впечатление от сказки. Жордан, который уже развивал ноги, затекшие долго сиденья диване, тихо. Тихо откашлялся и поднял руку вверх, возможно, для того, чтобы отвлечь девочку от темы, которая была слишком сложной, ребёнок. заметил, заметила жесты и тут же успокоилась. Джаф, дядя Джо приносил между дугой. и так трудно описать свои чувства, а ты писаешь не свои вопросами. Так не пойдёт, приятель!» Джафет направился к выходу из кабинета и, догнав Джодана, дружески похлопал по плечу. Делия заметила гримастер легкого раздражения лица хозяина квартиры и подумала, что слова дяди Джуя явно задели дядю Джафа за живое. Но тот изо всех сил старался произвести благоприятное впечатление на свою юную и поэтому старался не показывать свою недовольность. Идем, поедим чего-нибудь, время еще есть», – донёс из скрытого голос хозяина квартиры. Джо и Делия вышли из кабинета и последовали след за ним. Задержавшись на секунду у двери, ведущий за кухню, малышка вдохнула пятый запах печеных бубов, которые Джоффи только что разогрел на клану печи. я на кухне, слизавая Диджо, девочка осаживается его садила место за столом, которая выпуск с момента своего прихода сюда. Прямо отопочив выхода, чтобы в любой момент можно было быстро улизнуть, если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства. В Чум Дели, однако, совсем не было видно. «Приятного аппетита!» — сказал Джафет, старая на сырой вот для Диджо, другой вот деды. После того, хозяин квартиры прицепил к приготовлению чая. Поставив электрический чайник под краном, наполнил водой из-под крана, а затем подключил к электрической сети. После чего сел за стол и, достав с кармана своих в бюк небольшой блокнот, открыл его и, бросив задумчивый взгляд на девочку, начал что-то быстро записывать. Делия, занятая едой, некоторое время не на это внимание, но когда Джапфит положил ручку на кайстрала, чтобы выключить чайник, малышка посмотрела на него и ложила вилку. «Чего ты там пишешь, дядя Джаб? Спасибо, она. Продолжает вводь бабы. Джафет обернулся и внимательно посмотрел на нее, держа в руках чайник, из которого валил густой белый поток горячего пара. Некоторое время он молчал, а затем налив кипятку в маленький фаренский чайник в старшем столе, поставил лектический чайник на место. Ну, так, памятки для своего хобби. Засланицам ответил девочек и дядя Джаф, занимая свое место за столом. Делия немедленно потянулась за там лежащим перед мужчиной, чтобы убедиться в правдивости его слов. Дядя Джаф не стал ей мешать, и через несколько секунд девочка уже держала в руках небольшую записную книжку в пластом кожаном переплете. Страницы, которые были списаны мелким, но вполне разборчивым почерком. Делия быстро побежала глазами по первой попавшейся странице, но, не поняв где находится сам последняя запись, подняла глаза на дядю Джафа, который, встретив ее с взгляд, кивнул ей что надо, одобряя любопытство. Открой на 91 странице и прочти Услужливо подсказал хозяин квартиры Явно не собирающий что-либо скрывать от своей юной гости Малышка последовала советы И начала нервно листать тонкие страницы Пока наконец не нашла последнюю запись Которую заставили изумленно поднять брови На практически пустой странице было всего до строка Написано размашистым почерком Которая гласило: Волны правды стремятся погасить огонь лжи Эй, это мои собственные слова, потрясенно прошептала маленькая девочка, а произнесла их, когда ты читал сказку. Она в замешательстве настраивалась на Джафета, но он просто взял у нее блокнот и, положив его в команд, пожал плечами. «Это для моего исследования относительно американских граждан с греческими именами», — ответил он с улыбкой. Делия недоверчиво покачал головой. Такое оправдание не его поступка дяди Джафа было слишком неблагоподобным, чтобы она могла ему победить. Тем временем Джордан доел фасоль и, отставив пустоту в на налил себе в чашку немного черного «Жаль, конечно, что тебе дома нет слабости, сказал он подносить чашку губам. «Но поскольку мы здесь не для того, чтобы восхвалять твои таланты, давай перейдем к делу. С этими словами он поставил чашку на стол и устремил на Дейли со взгляд, который говорил о том, насколько важную тему он собирался с ней посудить. Малышка не смогла подавить свое изумления. Она никогда раньше не видела таких серьёзных, но в следующую секунду опомнилась и даже улыбнулась. «Послушай меня, Делли», – начал дядя Джо, внимательно гляди в глаза. «Когда мы соберемся домой, даже не думай говорить, говорить, что произошло, ты понимаешь?» «К сожалению, нет», – честно призналась девочка, хлопая глазами. «О чем ты?» – спросила она своего собеседника. «Я говорю о сказке», – ответила заговорческим тоном. «Не говори своим родителям, что слушаю в гостях». «Не могу понять, что там плохого. Делли все еще не могла взять в ум, к чему кронит дядя Джо». не обязаны этого делать. Уклончиво он твердых сказал Джодан. Но все-таки я не хочу, чтобы они подумали, что услышал дядя Джоффа всякую чушь. Ну дядя Джо, как капризно сказал малышка, ты говори мне то же самое, когда читал мне эту книгу на немецком. Она замолчала, вспоминаю ее название. Да-да, а -да, господи боги, воплоти, кивнул Джодан, рыбаясь с смесеннице. Тогда тоже была колькая печина, но это не имеет отношения к нашему сегодняшнему делу. Сейчас ты должна запомнить. Веди себя так, как будто ничего не произошло в гостях у дяди жавы, ясно? «Хорошо», — послушно ответила Дели с надеждой глядя на хозяина квартиры, которая молча слушала разговор. «Ты обещаешь держать ход на замке?» — продолжал дядя Джо. «Я даю обещание, что никому не скажу об этом!» — ответила она с подчеркнутой съездности и кивнула. «Ты очень, очень умная девочка!» Джо сразу рада ослабился, делая глоток из своей чашки. Дели, не бетоннувшись к чаю, встала из-за стола и, вытянувшись в свой рост, направилась к входной двери. Дядя Джо, многозначительно кивнув хозяину квартиры, последовал ее примеру Джордан помог малышке выйти из квартиры и, задержавшись в площадке, хотел закрыть свою дверь, но Джафет уже стоял на пороге. «Удачи вам!» – крикнул он следственным гостям и захлопнул за ними дверь. Джо и Делия вышли на улицу, где уже сгущались сумерки и немедленно-минуты быстро зашагали по дороге, следуя к своим домам. Делия совершенно забыла предупредить своих родителей о своем незапланированном визите к близкому другу соседа, поэтому им обоим пришлось идти как можно быстрее. По дороге девочка думала о том, почему же все-таки дядя Джастуга нас так за рассказывать маме и папе сказки, которые пошли в гостях. Неужели все действительно связано с тем, подумала она, что без традиционных для сюжета сказок принцы и принцессы в Зеландии в был некий бродувощ, который был врагом матери своего любимого хиза. Или дядя Джоза Петю говорить о сказке, потому что автор Леонард Остинер описал целых три смерти. Вначале дядя не стал еди". затем падение, главной спутник из с местного острова и в самом конце разрушение Гестовского замка. Это маловероятно, и шо, маленькая девочка, быстро шагая по дороге, вслед за своим спутником, который оказался совершенно забором существований. По крайней Джодан почти не оглядывался на дыр, лишь иногда позволяет скорость, когда на их пути случайно встречались матери, которые толкали ведь свои коляски со своими совсем крошечными детьми.